Глава 26 Генеральный штаб стоял на ушах. Нет, не так. Генеральный штаб стоял на ушах. Вот теперь можно подобрать более точное определение той картине, которую я застала. Вокруг был гомон сотен голосов, приказы, указания, шепот, крики и даже женский виск. Сотни людей бегали во все стороны, многие из которых попросту понятия не имели, что им делать и куда бежать. Скорее всего, весть о нападении уже разлетелась по округе, и теперь люди спешно пытались сообразить, что делать дальше. Тот безопасник, который перетянул меня через портал, сдал меня с рук на руки какому-то лекарю и спешно отправился обратно. Оглянувшись, Заметила, что у портала поставили дежурить нескольких юнцов, видимо, для того, чтобы не пропускали тех, кому лезть в эту передрягу совсем не нужно. А то, мало ли, дураков и героев везде хватает. Правда, эти самые юнцы сейчас больше походили на ожившие привидения, по цвету лица так точно. Только один из них держался более-менее стойко, остальные напоминали кисейных барышень. И это выпускники боевого факультета, да чему их там только учат. Правда, эта мысль утонула в потоке голосов и настойчивости лекаря, который с завидным упорством тянул меня в сторону, видимо, лекарского крыла. «Леди, вам необходим полный восстанавливающий курс», — ворчал он строго. «А еще длительный отдых, так что мы сейчас дойдем до палаты, выпрямите отвар лагмалы и...» «Стоп!» Воскликнула, выворачивая руку из цепкого захвата. «Никакого отвара лагмалы я не собираюсь сейчас пить. Даже не надейтесь». Дело в том, что этот отвар был чем-то сродни снотворному. Крепкому такому, хорошему, отборному снотворному. Восстанавливал организм он очень хорошо, особенно в купе с магической подпиткой. Но вырубал сразу на несколько дней. От трех и больше. А мне сейчас отрубаться даже на три дня нельзя. «Леди, вы его выпьете!» Лекарь снова ухватил меня за руку и потянул в нужную сторону, несмотря на мое сопротивление. «Эту процедуру должны пройти все девушки, подвергшиеся нападению!» «Так я же в порядке!» Верещала, пытаясь вырваться. «Я не без сознания, хорошо себя чувствую и вообще помочь хочу!» Но мои доводы он не слушал, а окружающие не обращали на меня ни малейшего внимания. Все были заняты своими делами и поручениями. Вырваться у меня тоже не получалось. Вроде и простой лекарь, а крепкий зараза. Не зря в генеральном штабе работает. Видимо, и не таких брыкающихся присмерял, Но со мной этот номер у него не пройдет. Не дам себя усыпить, и все. В лекарском крыле было немного поспокойней, но тоже многолюдно. У отдельных палат, куда, по всей видимости, разместили доставленных девушек, Толпились многочисленные родственники, среди которых я увидела родителей Линетты, бледных, но хотя бы с обнадеживающими улыбками на губах. Пробрались все же, несмотря на запрет. Хмуро покачал головой мужчина. Сказано же было, поставим девчонок на ноги и увидится, так нет. Сейчас надо, мешает нам и слезы лить. Бурчал он знатно, но в голосе вместе с недовольством слышна была и улыбка. Все, он понимает, этот суровый лекарь. И сам, скорее всего, поступил бы точно так же, окажись он на месте этих самых родственников. Но побурчать-то надо, хотя бы для приличия. Тут я заметила Оливию, которая глянула на меня с торжествующей улыбкой и куда-то сразу ушла. Настроение вмиг испортилось. Вот что она тут забыла? Покрасоваться пришла или нервы всем помотать? Не помогать ведь, это и так было понятно. Но дальше подумать об этом всем мне не дали. Усадили на кровать и пихнули в руку кружку с отваром. «Я не буду его пить!» Проговорила достаточно грозно и постаралась отставить кружку на стол. Но лекурь уперся рогом так, что фиг сдвинешь. «Пейте, — говорит, — и все тут. И хоть ты тресни, с места не сдвигался!» «Энфис!» — выкрикнула я в попытке привлечь внимание друга, который о чем то разговаривал с родителями Ли и своей мамой энфис парень наконец меня услышал и кивнув всем направился в мою сторону фух может хоть он сможет вразумить этого упертого лекаря имя которого я так и не услышала эн мне нельзя сейчас спать заявила с порога как только друг пересек дверной проем с девчонками неизвестно что элбан неизвестно где а меня усыпить пытаются ави сейчас все на взводе начал друг Никто не может дать никаких гарантий, по крайней мере, по нескольким из девушек. У двоих слишком слабый магический фон. Восстанавливаться будут тяжело и долго. А Элбон? он сражается. Ты сейчас ему не поможешь. Так что лучше тебе действительно. Я сказала, что не буду это пить, гневно сверкнула глазами, поднимаясь. Пусть сейчас неопределённость, кутерьма и полный хаос, но я сейчас спать не буду. Даже не мечтай. А если ты меня усыпишь, пригрозила обоим сразу, но делая акцент на друге я тебе потом самолично голову оторву ну и зачем тебе сидеть на иголках устало спросил энн трепать себе нервы мучиться в ожидании разве это хорошее решение гораздо лучше будет если ты поспишь сейчас а проснешься когда все утихомирится ну уж нет я ощутимо скрипнула зубами Я не собираюсь отлеживаться тут, пока вокруг творится, черт знает что. К тому же, я хочу и могу помочь. Энфис что-то хотел возразить на пару с лекарем, но их прервал ворвавшийся в крыло парнишка. Лорд де там это! Он запнулся, покосившись на меня, словно бы решая, можно при девушке говорить весть или нельзя. Что там? поторопил его Энфис, после чего паренек откашлялся и вновь заговорил. Там что-то надвигается в сторону Ириншира и нескольких ближайших островов. Остановить это точно мы не сможем. Слишком велика и скорость». Энфис тихо, но очень красноречиво выругался. Я полностью разделяла его мнение и даже добавила по ручку слов от себя. Тоже тихо. «Я сейчас подойду», — выдохнул безопасник и повернулся ко мне. «А ты? А я иду с тобой», — грозно пригрозила и добавила. И только попробуй меня вырубить, не прощу. Может, в моем взгляде было много решимости, а может, он вспомнил мою внезапную защиту на глубине и посчитал, что она может быть полезной, но все же кивнул и указал в сторону выхода. Хорошо, идем, Но слушаться будешь безоговорочно. Хм, всё же они с братом больше похожи, чем я думала. И переоденься. Он покосился на мои едва прикрытые ноги иначе голову мне потом будет отрывать элбан и всем кто на тебя сейчас смотреть будет а что не так начала было но тут же себя одернуло ну да оглядевшись я заметила что некоторые из мужчин нет нет да и бросали на меня заинтересованные взгляды отворачивались потом конечно быстро но факт остается фактом нужно прикрыть открытые ножки и полупрозрачную рубашку сменить под недовольное бурчание лекаря Вроде вылечиться надо, отдохнуть, а уж потом в вагоне воду. Мы вышли из лекарского крыла, но, правда, далеко уйти не успели. Прямо за поворотом стояла Данильзе радостная Оливия с ехидной улыбочкой. А рядом с ней... Мама? Папа? Нет, это не галлюцинация и не вымысел уставшего мозга. Это действительно мои родители, собственной мрачной персоной. Как всегда, хмурая мама... Довольно привлекательная женщина в дорожном бордовом платье до пят, с строгой прической, тонкими аристократическими чертами лица и холодными глазами. Ее можно было назвать красивой, но все портила маска холодности на лице, которую она не снимала даже дома. И такой же хмурый, но больше задумчивый отец в своем любимом коричневом камзоле, и к которому я была чуть ближе расположена» однако иллюзий на его счет я также не питала. Когда было нужно, он мог быть жестким и беспринципным. И, к сожалению, таких моментов было довольно много. Мне кажется, мама едва не задохнулась от возмущения, осматривая мой внешний вид и ту немногочисленную одежду, что на мне была. «Арвин!» — тихо проговорила она. «Что это на тебе надето? Почему ты в таком виде?» М «Да...» — Здорово, приплыли. Значит, как ты себя чувствуешь, и с тобой все хорошо задавать не нужно, да? А вот что на тебе надето — это первостепенный вопрос. Я хотела ответить, но Оливия, которая так и не ушла никуда, гадко усмехнулась, привлекая внимание к своей персоне. — Вижу разговор у вас в самом разгаре, не буду мешать. И упорхнула, цокая неизменными каблучками по паркету. Провожать ее взглядом не стала больно надо. И как раз в этот момент заметила позади родителей прекрасного и перспективного кандидата в мои мужья, с которым я так и не познакомилась. Нет, это не может быть правдой. Родители не могли взять с собой этого прыщавого, прекрасного и перспективного. Не могли же, да? Но нет. Оказывается, действительно могли. Передо мной стоял тот самый блондин, фотографию которого я видела перед отъездом во Верден, и внешность которого хотелось стереть из памяти. Уж лучше бы брата захватили вместо этого... этого прыща. В справедливости ради хочу сказать, что в мою сторону этот прекрасный прыщ вообще не смотрел, провожая взглядом... точнее, нет, пожирая взглядом плавно удаляющуюся Оливию. — О, вот с кем его надо свести, а не со мной. Прекрасная получится пара, перспективная. «Мы разрешили тебе поехать на отдых, подумать над своим будущим», — вывела из задумчивости мама. «Поверили тебе, в твою честность, а ты...» «Кажется, если бы не огромная толпа народу, то мама не побоялась бы влепить мне пощечину. В этом я была абсолютно уверена, особенно зная ее характер». «Ты опозорила нас!» Перед уважаемыми людьми, перед своим женихом. Как ты теперь посмотришь ему в глаза? Я как раз перевела взгляд на этого... <гум> не до жениха. Ничего так, нормально смотрю. И в глаза, и вообще на него. И что самое главное, не ощущаю ни смущения, ни стыда, ни вообще никаких эмоций. Хотя нет, вру. Брезгливость ощущаю. И на этом все. «Значит, тебя только репутация беспокоит?» — спросила тихо, переведя взгляд на маму. «Не то, что Линетта и я стали жертвами похищения морскими существами. Не то, что мы только чудом и благодаря моему дару остались в живых. Не то, что сейчас эти самые твари могут полностью уничтожить Аверден. Родители вроде как удивились, но эта эмоция быстро прошла, уступая место привычному раздражению» то что творится в этом мире тебя не должно волновать раздраженно добавила она ты должна о своей репутации думать а не о каком то там чужом мире и вообще о твоем даре никто не должен был знать ты дала слово в чужом мире значит не должно волновать процедила я и хотела уже продолжить но меня остановили при всем моем уважении к вам мистер и миссис вествинт вкратчиво заговорил Энфис, особо выделяя слово «уважение». «Вы сейчас говорите о мире, в котором оба находитесь, мире, в котором я живу, мире, который вот прямо сейчас может быть смыт с лица земли, если мы так и будем стоять тут и разглагольствовать на тему вашей мнимой репутации». «Ого! Даже я удивленно обернулась на друга». Я, конечно, знала, что он может быть прямолинейным, жестким и все такое, но чтобы вот так... И если вы сейчас не прекратите этот цирк и не отпустите Арвин для помощи, то через некоторое время сами можете оказаться под огромной толщей воды вместе со всеми нами, и никому уже ваша репутация будет не нужна. Повисла пауза. Гул на заднем плане так и не стихал. Люди продолжали говорить, кричать и бегать, но в нашем небольшом треугольнике образовалась буквально давящая тишина. До родителей, в особенности до мамы. Наконец стало доходить, что это не шутки, что сейчас решается судьба не только нескольких десятков людей, а целого мира, и что я, конечно, далеко не ключевое звено, но помочь этого не допустить была в силах. По лицу моего жениха Можно только было сказать, что он обос... Испугался сильно, особенно если судить по стремительно белеющему лицу. «Иди, дочь», — сказал папа. «Если твоя помощь действительно нужна, то не теряй время». Папа, он хоть и был суровый, но договориться с ним было гораздо проще, чем с мамой. И сейчас я была ему безмерно благодарна. Но после того, как вернешься, нас ждет очень серьезный разговор. Мама все же не смогла не вставить последнее слово. «Непременно». Холодно посмотрел на нее и, не оборачиваясь, пошла в сторону выхода. Через пару метров меня нагнал Энфис и взял под руку. «Слушай, если хочешь, я могу поговорить с ними. Не нужно. Я сразу поняла, что Эн имеет в виду моих родителей. Хочет замолвить за меня слово, может смягчить их настрой» но я уже точно знала, что именно им скажу и как поступлю, и помощь, по крайней мере в этом, мне была не нужна. Они все равно никого не услышат, особенно мама. Я невесело усмехнулась. Так что это бесполезная трата времени и сил. Лучше давай поторопимся. Хорошо, как скажешь, — согласился с доводами друг. Ты мне лучше скажи, что ты задумала, какую помощь ты имел в виду. Барьер? просто ответила. «У меня получилось поставить барьер на нескольких людей. Может, получится отгородить и остров». «Да ты с ума сошла!» — взревел парень, останавливаясь посреди коридора. «Поставить защиту на остров? Для этого нужен колоссальный магический резерв. У тебя его нет. Значит, ты будешь меня подпитывать. Ты и еще кто-то». Энфис оторвался от меня и раздраженно заходил по коридору, нервно взъерошивая волосы пятерней. «Да мне потом Элбан башку оторвет, если я допущу это. Мало оторвет, потом прикрутит обратно, воскресит и снова оторвет. А ты предлагаешь сидеть и ждать, пока нас накроет волна от действий этих тварей?» Спокойно осведомилась. «Или у тебя есть иное решение проблемы?» «Странно». В этой ситуации надо бы волноваться, паниковать, доказывать правоту, а я была спокойна, как удав. Волновалась лишь из-за того, что время теряем на пустые разговоры. В глубине души прекрасно понимала, что задача не из легких. «Да что там! Задача практически невозможная!» Но сейчас даже эту нереальную задачу нужно было выполнить любой ценой, даже ценой потери магии или «Но ты не справишься!» Эн наконец, перестал мерить помещение шагами и взглянул на меня. «Даже вместе со мной и еще несколькими людьми ты можешь не справиться, ты выгоришь. Даже если и так, то я должна хотя бы попытаться. Я прекрасно понимала, что может произойти, если полностью выгореть. Маг полностью теряет способность колдовать в лучшем случае, а в худшем — умирает. Но нет, я не буду сейчас об этом думать». Сейчас все это абсолютно неважно, по крайней мере, несопоставимо с масштабами катастрофы целого мира. «Элбан меня убьет, если я тебя не уберегу», — тихо сказал Энн, глядя на меня. «Хорошо, хоть Ли теперь под защитой, но ты... Если я хотя бы не попытаюсь, то и откручивать головы будет уже некому», — возразила, потихоньку теряя терпение. «Ни тебя, ни меня...» «Никого-либо еще уже не будет, если мы так и продолжим торчать в коридоре и ничего не делать». Это я, конечно, утрировала. Безопасники делали все возможное для защиты страны, и даже больше. Но достучаться до друга сейчас можно было только таким вот способом. Энфис несколько секунд буравил меня тяжелым взглядом, а затем взял под руку и быстро повел в сторону портала, на ходу вызывая еще несколько человек по именам. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Хмуро поинтересовался он у меня, прежде чем шагнуть в воронку. «Я тоже на это надеюсь».